Пославшей ему таинственную записку. А после того, как он узнал ее или возомнил, будто узнает, его заботило не столько назначенное на вечер свидание, сколько стремление разведать, кто эта загадочная и прекрасная незнакомка. Когда шествие закончилось, Донья Анна в закрытой карете отправилась домой готовиться к комедии, которую собиралась разбирать ночью. А Дон Энреки вернулся на улицу Токуба в поисках Донни Марины. Но, увы, окна ее дома были плотно закрыты, и за ними никто не показывался. Он приготовился ждать, уверенный, что если уже эта женщина решилась написать ему, то без сомнения она найдет или придумает способ получить ответ.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 И далеко я должна бежать с ним? Нет. Ты тут же уведомишь меня, я, брошусь в погоню, и верну тебя домой. А сопровождающие меня люди будут свидетелями похищения. Что ж, придумано неплохо. Главное, чтобы тебе удалось любыми средствами распалить его любовь. Не бойся, это дело свято, ведь твоя цель — законный брак. Мать и дочь беседовали до позднего вечера, и так как эта любовь по расчету ничуть не волновала их сердца, обе устали и почувствовали скуку. «Который час?» — лениво спросила Донья Анна. Донья Фернандо взглянула на роскошные настольные часы. «Едва лишь половина одиннадцатого?» — зевая, ответила она. «Еще целых полтора часа. Да и потом пройдет немало времени. А все веселятся на балу. Вот счастливцы. Да, говорят, бал великолепный. Я почти жалею, что не поехала. А осталось ждать своего беднявого жениха. Сейчас бы я танцевала, вместо того, чтобы помирать со скуки. Никогда больше не сделай такой глупости. Когда ты рассуждаешь, как ребенок, Анна. Вот беда, одним балом больше или меньше, когда речь идет о твоем будущем. Балов много, а таких мужей, как Дон Энрике, раз-два и обчелся. Погоди, сама скажешь, стоило ли жалеть о балах в тот день, когда тебя назовут сеньорой графиней, и ты сможешь развлекаться сколько душе угодно». Доня Анна улыбнулась, и обе умолкли. И время от времени тишина нарушалась веселым пением, доносившимся с улицы. И тогда Донья Анна спрашивала, «Который час?» Доня Фернандо поднимала посоловевшие то ли от дремоты, то ли от яркого света глаза и отвечала, «Одиннадцать». «Что за бесконечный вечер?» — восклицала доня Анна, И снова дочь погружалась в мечты, о мать в дремот. Наконец, на вопрос Анны Донни Фернандо ответила. «Вот-вот пробьет двенадцать».